Часть третья. Эндшпиль. Хотя это и может показаться вам немного абсурдным, я здесь, чтобы объявить о конце света. Это случится где-то в промежутке между сейчас и полднем. Это не даст вам достаточно времени, потому что это произойдет очень скоро. Это начнется с детского плача и завершится огромным треском. Это оставит большую дыру там, где мы могли бы петь. Это конец. Конец света. На протяжении пяти тысяч лет вы наверняка об этом слышали. Нострадамус, и Иисус и Будда и я – все мы говорили, что это случится. Просто подождите и посмотрите, что будет». Люди на улицах смотрят наверх, на небо. Это последний раз, когда вам машут на прощание. Вы считали это само собой разумеющимся? Вы думали, что это было бесплатно? Попрощайтесь с листьями деревьев и морями. Не было ничего более бесполезного, чем машина, которая не заводится. Но это еще более бесполезно, когда наступает... Конец света Боб Гелдов The End of the World Пролог Пункт 3.3 Под пункт 1 В центральных офисах корпорации установлены стационарные машины для перемещения во времени, или попросту машины. Основной принцип работы которых построен на проекционном эффекте. Пункт 3.4 под пункт 76. Для бесперебойной работы филиалов корпорации необходимо иметь по 10-15 функционирующих машин-ретрансляторов в каждом временном отрезке в 100-110 лет. Пункт 3.4 под пункт 77. Вывод из строя нескольких машин-ретрансляторов не способен вызвать критических сбоев в работе филиалов корпорации, но техническому отделу строго надлежит следить за тем, чтобы в каждом веке оставалась как минимум одна функционирующая машина-ретранслятор. Пункт 5.7. Подпункт 10. Перемещение во времени – осуществляется при помощи хроноперстней. Каждый из них программируется индивидуально в зависимости от конкретной задачи. Активировав перстень, агент перемещается в прошлое или будущее. Но прыжок во времени может привести к весьма печальным последствиям, если не заданы конкретные координаты приземления. За десятки или сотни лет На месте высотного здания может появиться пустырь или озеро. Также был случай, когда агент появился прямо посреди оживленного шоссе. Для того, чтобы подобное не происходило, мы используем магнитные разломы и аномалии, находящиеся, как правило, в отдалении от человеческих поселений. Местоположение таких магнитных полей, или как мы их именуем, маяков, Где бы они ни находились, в прошлом или в будущем, можно просчитать. Главное знать точные координаты, направление и скорость перемещения маяка в настоящем. Пункт 11. под пункт 39: Защита машины-ретранслятора является первоочередной задачей каждого филиала корпорации. Строжайше запрещается допуск посторонних лиц в место расположения машины. Допуск к ней имеют лишь сотрудники технического отдела. Пункт 29 под пункт 109. Дежурным сотрудникам отдела надлежит иметь при себе табельное оружие. Для поддержания профессиональных навыков Каждому сотруднику технического отдела, носящему табельное оружие, надлежит ежегодно проходить переаттестацию по навыкам владения оружием и учебные стрельбы в тире. Пункт 45, подпункт 17. Основная машина Хронос установлена в Шамбале на основной базе корпорации в Тибете. Хронос посылает энергетические сигналы машинам-ретрансляторам. Эта энергия необходима для совершения перемещения во времени и обратно, аккумулируется в машинах, от которых заряжаются хроноперсни. Хроноперсни, входящие в арсенал полевых агентов, могут совершать перемещение в пространстве, но не во времени. Таким образом, осуществляется бесперебойная подпитка энергией всего технического оборудования для путешествий во времени. Должностная инструкция для руководителя технического отдела корпорации Хронос-2. Совершенно секретно. Допуск не ниже 9 уровня.